Глава двадцать девятая То, что на нас напали, я понял не сразу. Виной тому сразу несколько причин. Во-первых, я тупо засмотрелся на завораживающее своей красотой зрелище на горизонте. Потом нападение было подводное. И, наконец, основное. В первую очередь удар был нанесен в центр объединенной эскадры. Взрывы, сверкающие молнии, огни пожаров быстро настроили мои мозги на нужный лад. Я еще не понял, откуда ждать угрозы, но уже отдавал команды. «Всем подъем, всех разбудить, без паники вооружаемся, быть готовым к абордажу и повреждению корабля, капитан проверить шлюпки». Орал что-то еще, и по ходу про шлюпки было в точку. Сильный, я бы сказал, сокрушительно сильный удар произошел под нищу моего судна. Большое транспортное плавсредство резко дернулось вверх и влево, скрипнуло и с шумом опустилось обратно в море, обдав всех тоннами забортной воды. Не похоже, чтобы это были риф или отмель. Больше похоже на пинок. Встав с колен, осматриваю палубу судна. Подводный удар застал меня в кают-компании на верхней палубе. И сейчас, запустив пяток светляков, я вижу неприглядную картину. Груз, до этого надежно закрепленный на палубе, разбросан, мы в вперемешку с командой и пассажирами. Уходящая волна воды смывает все, что было не привязано, то тут, то там виднеются обломки деревянной палубы. На носу, где стояла мачта с корзиной смотрящего бедлам. Нет части форштевня, а это громадный кусок железного дерева, к тому же закрепленного магически. Форштевень у нас выдавался над поверхностью судна метра на четыре. Не должен он был сломаться. А он и не сломан. Он откушен. Прямо на моих глазах из-под воды высунулась огромная зубастая морда и откусила еще кусочек балки. Тут я опять упал, в левый бок судна стукнулось что-то тяжелое чего корабль стал заваливаться на другой бок, жалобно скрипя как живое существо. Парочка тычков поменьше стали лишь фоном для вакханалии, творившейся вокруг. Мне было плохо видно другие суда, но можно было догадываться, что и там все печально. Терпеть удары нет смысла, еще парочка таких, и корабль может развалиться, пойдя на дно. А я уже не самый слабый маг в империи. Чем бить подводную цель?» Ясно, что огонь, молния или воздух не подойдут. А вот свою звуковую волну попробую, злобно дыша, кастую полукруглую воздушную сеть длиной метров сорок, вкладывая в удар треть запаса своей маны. Что-то не сильно помогло. Удар пришелся сзади, почти в корму и в днище. Громадная туша неведомого подводного зверя оказалась на поверхности. Я было задумал поджарить ее, но отменил заклинание. Рыбка всплыла кверху брюхом. Не рыбка, а уродливый плоский морской червяк или змей, похожий на кусок доски. Длиной метров десять, не меньше. Голова чудища почти сливалась с туловищем. Следом за ней стали всплывать уродцы размером поменьше. «А ведь могу я что-то еще?» Повторяю удар, вкладывая в него еще больше силы. Корабль больше не прыгает по волнам, а покачивается, освобождаясь от излишков воды, груза и экипажа. «Победа?» «Пока нет». Кроме моего судна, нападению подверглись и другие корабли моего флота. И не в моих интересах допускать глобальные потери там. Пытаюсь осмотреть окрестности. Основной бардак творится в нескольких километрах от меня, а вокруг нас, насколько мне видно, никто не тонет. Более того, вижу одного из искателей мельч, скользнувшего рядом с нашим бортом. Наверное, проверяет, целый наниматель. «Граф, там пленница бунтует», — доложил один из матросов, сверкая разбитой физиономией. «Вас срочно требует». На автомате подлечиваю его и еду в трюм. Трапы кое-где сломаны, вижу следы крови, в трюме есть и вода, но не слишком много. «Как там мой донт?» — мелькает в голове, ведь он плыл на другом судне, специально приспособленном для перевозки лошадей. «Что ты хотела?» — спрашиваю у Судзуны. «Та находилась в отельной каюте, небольшой, конечно, по размерам. У нас не гостиница». «На нас напал флот одного из гребней Теократии», — сказала она, пытаясь утереть кровь с разбитого лба. «Досталось ей. На меня задрали их дебильные погоняла. Гребень — основа длантиократии Дрянь твою мать!» «Ну, были какие-то рыбехи. Я всех перебил», — раздраженно ответил я. «Я это поняла, раз нас не утопили. Но, может, не всех. И только я раскрыл рот, чтобы выразить свое возмущение ее предположениям, как Судзуна добавила». Я могла бы часть стаи взять под контроль. Мы первые десять лет учебы и специализацию не получаем. Это потом уже идет лес, вода, воздух, подземные орды. А знаешь, сколько стоит, например, красная головач? Такого выпусти во рву около замка, и он охранять тот сможет. Или таящийся клинок. Икра этой рыбки стоит по весу золотом. А сама рыба до ста килограмм вырастает. А еще ее острый нос. Стоп, прервал я. Давай опробуем. Еще возможен десант на судно. Вооружи своих людей, — добавила девушка. Не учи отца. Харясь, под нами надломился трап. Как раз в тот момент, когда я пытался выйти из трюма на палубу и уже высунул голову из люка. Стремительно лечу вниз, надеясь не задавить попой весьма полезную, как оказалось, пленницу, и размышляю. Не привиделась ли мне сабля, которая пыталась отрезать мою голову в момент ее выглядывания наружу? не -а. Маты и ругань Судзуны заглушали голоса и шум на палубе. Четко был слышен лязг стали, крики нападающих и защищающихся. На нас действительно напали? А могучий маг пытается встать в тремя на ноги. Удалось. Командуя приручательницы разных тварей затаиться и не выходить на палубу, а сам нахожу еще один трап, ведущий наверх. Успел я как раз вовремя. Выскочив в районе якорной цепи, смотанной вокруг колеса, вижу своих парней. Регард и Джун спиной к спине отбиваются от десятка полуголых дикарей. Иначе их не назвать. Брони и доспехов нападавших нет никаких. Оно и понятно. Выскочили они из моря, на мечами и копьями орудуют умело. Положение моих людей было, если и не безнадежное, то близко к тому. Только что один из нападавших изловчился и отрубил древко копья, которым был вооружен Джун. Меч Регарда по-прежнему порхал, но насколько его хватит. У его напарника из оружия только кинжал-переросток. Разумеется, я тут же вступил в бой, направив все свое внимание ближайшим врагам. Прожили они недолго. нападение со спины никто не ожидал, и я изжарил их молнией, отметив слишком быстро восстановившийся резервуар Маны. — Гаррет, хорошо, что ты нашелся, — обрадовался ригард Я боялся, что тебя убили. — Граф, вам лучше вернуться в трюм. Так нам будет проще вас защитить. Непреклонным голосом заявил Джун. «Ну не офигели ли парни? Я только что спас их шкуры, а они боялись, что тебя убили. Проще защищать вас. Нет, я их понимаю. Защитить меня — их прямой долг. А сделать это непросто, если я буду скакать по кораблю и вступать в стычки. Ну и ждать, пока разберутся без меня, нельзя. Ведь нападающие вполне могут всех перебить. А потом доберутся и до меня в трюме, в конце концов. Джун вниз». «Найдешь пленную девку, ну, ту, что я драл вчера, охраняй, командую я». И, видя возражения на лице парня, добавляю. «Это ценный кадр. Выполняй приказ». «Регард за мной. Щит от дальних атак я поставлю. Маны до задницы. Раз, два, три, четыре, пять. Гаррот вышел убивать». Пропел по-русски я себе под нос. Мой сотник знал меня лучше, и, вздохнув и отодвинув меня своим бронированным плечом за спину, Направился в сторону надстройки. При этом тоже произнеся пару слов на великом и могучем. Наоблатыкались не со мной. Враги попались сразу. Ригар даже успел одного убить, остальных пятерых убил я, магией. С моей помощью зачистили судно быстро. Потери солидные у врагов. Нас атаковало сотни-две абордажников, выжило два десятка раненых. И то благодаря мне в основном. Хочу допросить их, ну и рабы, тоже стоят денег». Тем более, что физически сильные мужчины. Мы потеряли десятка-три из команды и сопровождающей меня охраны. Судзуна, доставленная из трюма недовольным джуном, хотелось бы верить, что недовольным не мной, а пропущенным весельем в бою, озиралась вокруг. Судно и море в радиусе нескольких метров я подсветил качественно. Пленных воинов в рабы, хотя это все простые рыбаки и моряки, когда совет правителей увел военный и рыболовный флот в безопасные места, из этих людей сформировали абордажные и призовые команды», — дала совет Судзуна. «Теперь со стаей гребли Будем смотреть, что осталось». Девушка ловко вытащила из сапог, которые, я вижу, ей вернули, леску с небольшим камушком. Я многозначительно глянул на Регарда, пошедшего пятнами. «Он знает, за что получит от меня. Плохо обыскивали». А если бы там нож был или спица? Хотя ее сначала же разули, это уже я в порыве благодушия приказал вернуть обувь и одежду. Опустив камень на леске в воду с борта, а высота здесь метров пять не меньше, Судзуна сообщила. Из крупных два топора, но их убить вообще сложно. Но думаешь, воевать на море цены им не будет. И, кстати, это уже не общая добыча, а твоя личная, набег закончен же, шепнул мне Регард. Грехи замаливает или его Бурхис покусал? Какой домовитый стал, — злобно заметил про себя я. Приглашенная специалистка собирала стаю или гребень, раз уж так это называется, в кучу, а я принимал доклад от выжившего Хисана. Он уже успел по амулетам связи прояснить общую обстановку. У нас утонуло одно судно и одно умелище. Питок совсем плохи, и их надо бы разгрузить от людей и груза. А вот в центре эскадры потоплен флагман принца. Выжил он или нет, не говорят. И вообще потери там десятка три разных кораблей. Людей вылавливают, тех, кто сразу ко дну не пошел. Груз тоже стараются спасти, но глубины там уже приличные. Выслушав доклад Хисана, я вызываю капитана. Тот выглядит как на параде. Будто это не нас пытались утопить только что. Даже знак доблести висит, рубиновый, второй ступени. А ведь судно гражданское. Тупо транспортник. Чем порадуешь, чем огорчишь. Добродушно оглядываю я не военного в общем, моряка. «Атаку и абордаж отразили», — браво начал он. «Будто это не моя заслуга. Судно получило четыре пробоины, залатаем их. Поток воды в трюм прекращен. Ну и славно, — облегченно выдыхаю я. Пойду прилягу, если найду где. Если не высадимся на остров для починки кормы, то затонем от любого сильного ветра, догоняет меня конец доклада в спину.